все начинается с детства все те трудности и проблемы о которых мы говорили закладываются еще раньше до рождения но с рождением нового человека они полностью проявляются все выходит наружу ничего не спрячешь не утаишь Все нерешенные задачи семьи и рода, все шероховатости в отношениях между родителями, истинное, а не показное отношение к самому ребенку, все после рождения и в процессе дальнейшей жизни становится видимым. И довольно сильно заметным. Болезни, различные неприятности, нереализованность, сложности в построении семьи, все идет оттуда. В моей книге «Семья. Начало мудрости» есть глава «Наши маленькие учителя» и там этот вопрос рассматривается довольно глубоко. Сейчас эту книгу в продаже не найдешь, и в ближайшее время тему взаимодействия с детьми я хочу развернуть в целую книгу, материала накопилось уже много. А здесь я предлагаю рассмотреть только крохотную часть причин больших жизненных проблем и показать, как их можно легко убрать. Эта глава родилась в последний момент, когда я уже заканчивал написание книги. Я в очередной раз мельком взглянул в книгу «Беседы с Богом» Нила Уолша и посчитал, что об этом нужно обязательно сказать, потому что осознание этих моментов позволит ускорить психическое рождение детей и более качественное их созревание. Если мудрость родителей хотя бы на каплю прирастет, у детей судьба изменится коренным образом. Любящие родители, как правило, стараются всячески оберегать свои чадо от трудностей и забот и считают, что делают правильно, мол, для этого родители и существуют, чтобы обеспечить безоблачное счастливое детство. Но при этом не следует забывать, что в детстве ребенок готовится ко взрослой жизни, и то, что он в детстве не усвоит, не проживет полноценно, во взрослой жизни доставит гораздо больше хлопот, чем в детстве. То есть в детстве ребенку дается возможность прожить в миниатюре те ситуации, которые могут встретиться в жизни и если родители позволят ему прожить их верно, то и жизнь будет складываться успешно. Вот, например, ребенок печалится, потерялась или сломалась игрушка, произошло расставание с любимыми людьми и так далее. Печаль — естественная эмоция, и ее прожить желательно в детстве, чтобы не пришлось печалиться уже взрослой печалью. Печаль — это часть человека, благодаря которой можно вытолкнуть наружу эту эмоцию в каких-то ситуациях при потере чего-либо. Когда человек умеет и может выразить свою печаль, то он от нее легко избавляется. Дети, которым позволяют грустить, когда им грустно, становясь взрослыми, совершенно нормально относятся к грусти и поэтому быстро выходят из такого состояния. Если же детям говорят, что «ты грустишь, перестань» или тихо не плачь, то в зрелом возрасте у них грусть и плач станет проблемой, потому что их заставляют подавлять печаль. А постоянно подавляемая печаль превращается в депрессию, и на этой почве могут вырасти многие проблемы. Рассмотрим другую эмоцию — гнев. Это тоже естественное чувство человека как реакция на то, что человеку не нравится. Но гнев не должен доставлять проблемы другим людям. Вот в этом надо помочь ребенку, чтобы он понял, что в гневе не нужно обижать других. Когда детям позволяют выражать гнев естественно, не зажимают его, то они приносят во взрослую жизнь здоровое отношение к нему и поэтому легко преодолевают свой гнев и избавляются от него. Когда детям внушают, что гнев — это плохое чувство, что воспитанные люди не должны его выражать, что гнев нельзя испытывать, то, став взрослым, человек может получить много проблем, из-за этих нельзя. Из-за этих зажимов в человеке накапливается злоба, которая и рождает проблемы.